Лера Деревянкина. Больше, чем просто кофе. Тебе нужен тот, кто будет превращать каждую чашку кофе в маленькое признание в любви. Голова первая. Какая гадость! Яся поморщилась и раздраженно поставила кружку на стол. Вторая попытка сварить кофе и вторая неудача. Кофейная гуща заскрипела на зубах. На языке возникла горечь. Старая, местами погнутая турка полетела обратно в верхний шкафчик. «Может, чай?» — подумала девушка. «К черту чай!» Капучина дважды в день — многолетняя традиция. И Яся не собиралась ее нарушать только потому, что парень, с которым она встречалась два года, при расставании решил забрать с собой кофемашину. Конечно, за два года Яся даже ни разу ей не воспользовалась. За кофе в их паре отвечал Марк. Но девушка была уверена в том, что она бы обязательно справилась. Я сейчас столько раз видела, как Марк готовил им кофе, что с легкостью бы повторила ритуал даже с закрытыми глазами. Проверить уровень воды в резервуаре, засыпать зерна в бункер, настроить нужный режим и установить соотношение пены и молока. После тщательно протереть носик и слить остатки. Все было просто. Только смысл теперь от этих знаний. Новую машинку она сможет позволить себе еще не скоро. Она специально села за стол так, чтобы не видеть кухонный гарнитур. Достаточно было лишь взгляда. И вот он стоит без футболки в одних серых шортах. Серьезным видом отточенными движениями настраивает кофемашину. Образ настолько родной, что на глазах Яси тут же появлялись слезы. Грусть сменялась злостью. Яся злилась на себя, на Марка, на старую, оказавшуюся бесполезной турку. «Хватит себя жалеть», — решительно заявила сама себе Яся. Еще один такой день она просто не вывезет». Она потянулась за телефоном и открыла приложение доставки. Латте с карамельным сиропом, латте с ванильным, крем-капучино, цитрусовый раф. И чего она плакала? Может, хоть каждый день заказывать себе разный кофе? Пусть Марк подавится. Курьер доставит вам ваш заказ через 15 минут. Ха. Домофон зазвонил раньше обещанного времени. И на радостях Яся тут же выделила в приложении доставки небольшую сумму по чаевые. Пусть ей сейчас самой стоило затянуть пояс потуже, но ведь курьер, принесший кофе, буквально спасал ей жизнь. Яся открыла дверь и увидела перед собой парня. Довольно высокого учитывая то, что рост у нее самой целых 175 сантиметров, а он был выше ее на пол головы. А еще она сразу отметила, что парень очень даже красив. Из-под короткой шапки торчала темно-каштановая челка, а глаза были голубыми и ясными, словно байкальский лед. Редкое сочетание. Вроде бы все равно, как ты выглядишь, забирая заказ у курьера. Но сейчас, стоя напротив незнакомца, Яся почему-то испытала неловкость за растянутую футболку, застиранные штаны и сбитый на бок пучок. «Спасибо», — пропищала девушка и забрала из рук курьера заказ. Руки Яси в присутствии незнакомца почему-то не слушались, и в последний момент пакет выскользнул из негнущихся пальцев и упал на пол. На светлом ламинате тут же образовалось кофейное пятно. Рядом бесхозно валялись шоколадные батончики и клубничный донат. Яся с ужасом посмотрела себе под ноги. Со стороны курьера до девушки донёсся короткий смешок. «По-вашему, это забавно?» — взорвалась Яся и гневно посмотрела на парня. «Нет, простите». Тут же извинился он, но в его глазах девушка не увидела ни капли раскаяния. «Это вообще все вы виноваты! Не могли нормально передать!» Нет. Яси знала, что вины парня в случившемся не было, но она уже не могла остановиться. Скопившиеся за неделю эмоции давно просили выйти наружу, а насмешливый тон курьера был последней каплей. «Я нормально передал», — спокойно ответил ей парень. «А вот и нет!» Яси не понимала, почему ей так хотелось с ним спорить. «А вот и да. Вы сами знаете, что это вы его уронили». Знала. Но разве это уже имело значение? Я напишу на вас жалобу, продолжила упрямо Яся. Пишите. От парня веяло спокойствием, что раздражало ее еще сильнее. Ей хотелось ругаться и драться, а он только все портил. Вот и напишу. С рыком Яся захлопнула дверь, подобрала с пола батончики и вернулась на кухню. Может, это был знак, что пора завязывать с кофеином? яси поплелась за тряпкой и вдруг по квартире снова разнесся звук дверного звонка что еще яси открыла дверь и снова увидела того самого наглеца курьера девушка вы конечно извините так же спокойно начал парень но могу вас попросить зарядить мой телефон у меня аккумулятор сел а еще остались заказы вдруг у вас есть пауэрбанк и провод на android хотя бы минут на десять. Яся была настолько обескуражена, что просто молча захлопала глазами. Ей же не показалось, да? Минуту назад она сыпала на него угрозами, а он попросил у нее зарядку от телефона. Ей сразу стало как-то неловко и сильно стыдно. «Простой парень, работает, носится по квартирам». А тут она, истеричка, страдающая из-за расставания, напала на него ни за что. Будто бы у него и без нее не хватало проблем. «Да, конечно», — стушевавшись, ответила ему Яся. «Сейчас вынесу». Она достала из прикроватной тумбы старенький пауэрбанк и вновь направилась в коридор. «Держите». Яся протянула его парню. «Спасибо», — поблагодарил ее курьер и кивнул в сторону лестницы. Я тогда тут посижу». «Угу». Девушка закрыла дверь и в третий раз вернулась на кухню. На столе, в ожидании, когда она наконец вернется к работе, лежал раскрытый ноутбук. Яся нажала на нужный документ, но вместо того, чтобы продолжить начатое, она тупо смотрела в экран. Курьер все никак не выходил у нее из головы. Неужели он прямо сейчас сидел на холодном грязном полу в коридоре? На улице минус. Наверняка он замерз, Может, даже был голоден. Определенно был голоден. Они же носятся, бедняги, без передышки. Недавно Яся видела видео, где курьер говорил, что в день он выполняет в среднем 140 заказов. 140. И неважно, дождь ли за окном или гололёд. Тогда Яся встала из-за стола, решив, что просто спросит у парня, не хочет ли он чая. Он, конечно же, скажет «нет», и она хотя бы успокоится. Яся надела на босые ноги тапочки и выглянула в коридор. Парень, прислонившись к стенке, сидел на ступеньках. «Извините, а вы, случайно, не хотите чай или кофе?» — тихо спросила его Яся, на автомате задав вопрос, который обычно задавал гостям Марк. «Господи, Яся, ну какой еще кофе?» — разозлилась на себя девушка. Парень поднял голову и посмотрел на нее, Не то чтобы удивленно, скорее заинтересованно, изучающе. «Кофе, если можно», — ответил он, и Яся мысленно застонала. Не отказался. Так еще и выбрал «Хай-левел». «Не мог в самом деле выбрать чай», — подумала раздосадованная девушка. «И кто ее вообще тянул за язык?» «С молоком?» Отступать было уже поздно. Ага. Вернувшись в квартиру, Яси с ненавистью посмотрела на турку. Не получится значит, не получится. Нечего было выбирать кофе человеку, который только что доставил его из магазина. И тем не менее, Яся постаралась. Она следовала четко по инструкции чата GPT. Для начала рассчитала содержимое в соотношении одна чайная ложка кофе на 100 миллилитров воды. Оставила место для пенки и поставила турку на огонь. Когда вода поднялась до краев, Яся сразу сняла турку с плиты, перелила кофе в кружку и добавила молока. Вот. Яся протянула кружку парню. Спасибо. Курьер тепло ей улыбнулся, и от этой улыбки Яся вдруг смутилась. Я, кстати, Аристарх. Аристарх? Кто в здравом уме назовет ребенка Аристархом? Можно просто Арис. Добавил парень, сделав акцент на первом слоге. Арис. А что? Красиво? Яся. Представилась она в ответ. Аристарх кивнул и поднес кружку к губам. Яся почти не дышала. Пристально отслеживая эмоции на его лице, ого, произнес он удивленно, ого, неужели у нее получилось? Теперь понятно, почему ты решила заказать кофе. Не получилось. Так плохо? Разочарованно вздохнула Яся. Ужасно. Беспощадно подтвердил ее догадку Арис. Ну извини, бывший забрал кофемашинку а я предложила кофе на автомате. Яси не знала, зачем начала оправдываться и говорить про Марка. Ясина бабушка называла это синдромом вагонного попутчика. «Какая разница, что о тебе подумает человек, ведь, скорее всего, он сойдет на следующей остановке, и вы больше никогда с ним не увидитесь». Так не все ли равно, что о ней подумает незнакомый курьер? А поговорить яси хотелось. Все ее друзья были друзьями Марка. Они все зависали парочками в одной компании: Лиза и Сережа, Мари и Антон, она и Марк. Сережа и Антон были лучшими друзьями Марка, и расставшись с ним, Яся автоматически потеряла связь с Лизой и Мари. Других подруг у нее не было. Начав встречаться с Марком, она проводила все свое свободное время в их компании и как-то потихоньку перестала общаться с друзьями из прошлого. Сочувствую, ответил ей Арис и сделал то, чего Яся совсем не ожидала. Похлопал по ступеньке рядом с собой, приглашая сесть, а она и села и рассказала Аристарху о Марке, о том, как они стали общаться с ним на третьем курсе во время постановки зимнего студенческого спектакля, а уже через месяц он предложил ей встречаться, о том, как они ездили с ним на Эльбрус, Марк забрался на вершину а Яся ждала его в базовом лагере, а потом на Ликийскую тропу, в Приуралье. Марк обожал все это, и его друзья обожали, а она обожала Марка и старалась не сильно отставать. Рассказала и о том, как два года назад они съехались. Марка в то время повысили до какой-то там профессорской степени в научном институте. В его возрасте это было очень почетно, и Яся очень им гордилась. А потом к Марку приставили аспирантку Марго. Та была очень хорошенькой. Натуральная блондинка, пышная грудь третьего размера, пухлые губы, аккуратные черты лица. Марго трижды посещала спортзал, вкусно готовила, шла к защите докторской и вообще была умницей-красавицей. А еще она обожала походы прямо как Марк. Первый поход с ними она пошла около девяти месяцев назад. Потом еще раз и еще. Яси не понимала, как она ничего не замечала. Или не хотела замечать. Марго была повсюду. И чем больше становилось ее в жизни Марка, тем меньше становилось Яси. А неделю назад, вернувшись домой со смены, Марк сказал, что так больше продолжаться не может, и им нужно расстаться. Яся вынырнула из воспоминаний только тогда, когда почувствовала на губах соленый привкус. Даже не заметила, как начала плакать. Браво! Расплакалась при незнакомом парне. Внутренняя Яся закатила глаза. Прости! Девушка тут же вытерла слезы краем футболки. Я не должна была на тебя все это выливать. Ничего, Арис выдернул провод. И вложил ей его вместе с кружкой недопитого кофе в руки. Но кофемашину он зря забрал. Парень встал, поднял свой желтый курьерский рюкзак и начал спускаться по лестнице. И это все? Он больше ничего не скажет? В следующий раз лучше закажи карамельные латы. Прежде чем исчезнуть, вдруг произнес Арис. Он у них единственный более-менее сносный. Она точно не нуждалась в жалости. Он просто выслушал ее взамен на зарядку для телефона. Один-один. И никаких долгов. Глава вторая. На следующий день, когда по совету Ариса Яси заказала карамельные латты, под дверью помимо кофе ее ожидало миндальное печенье и коротенькое послание, написанное красивым ровным почерком на маленьком квадратном листе. Попробуй. А. Она сразу поняла, что записку оставил Арис. Карамельный латте и правда оказался вполне себе сносным. А ореховое печенье отлично его дополнило. Еще через день рядом с латте в крафтовом свертке Яся обнаружила шоколадный донат, посыпанный печеньем Орео. И еще через день плитку молочного шоколада с хрустящей крошкой. Арис каждый раз оставлял ей что-то кофе, но записок больше не было. Он делал это молча и всегда быстро исчезал, не давая возможности даже просто сказать ему спасибо. Тогда Яси решила поблагодарить парня его же методом. На пятый день, до того, как сделать заказ, она положила у двери кусочек черничного пирога, приготовленного накануне вечером. В другой раз это были шоколадные кексы, тоже собственного приготовления, и горячий фруктовый чай. Она не выскакивала на лестничную клетку и не пыталась поймать Ариса на месте, принимая его правила игры. Почему-то же он не стремился к разговору, а просто молча приносил сладости и также молча уходил. Может, он и не хотел встречаться с ней, и ему просто стало жаль местную сумасшедшую, разревевшуюся перед ним прямо на лестничной клетке. Даже если так, Яси была рада тому, что Арис появился в ее жизни. Благодаря ему она больше не чувствовала себя одинокой. Яся давно не пекла так много и так часто. Марк был сильно зациклен на спорте, и для сладостей просто не оставалось места в его ежедневном подсчете КБЖУ. Он считал выпечку бесполезными быстрыми углеводами и вместе с кофе разрешал себе закидываться только гадкими протеиновыми батончиками. Он и ее пытался на них подсадить. Но после недели такой батончиковой диеты Яся заявила, что лучше не будет есть сладкое совсем, чем хоть еще раз притронется к этому подобию шоколада. Теперь же она каждый день стала проводить у плиты. Ее мама долгое время работала в кондитерской лавке, и Яся часто ей помогала. Поэтому мозг легко воскрешал любимые с детства рецепты. Морковный пирог с грецким орехом. Тягучее миндальное печенье. Шарлотку с карамелизированными яблоками. Яся наконец-то пекла для кого-то. Пусть даже этим кем-то был курьер, которого она видела всего раз в жизни. А потом Аристарх пропал. Ватрушки с вишней стояли на коридорной тумбочке нетронутыми. Эклеры с заварным кремом на следующий день тоже никто не забрал. Исчезли и подарки для неё. А имя курьера в приложении доставки теперь каждый раз было разным: Иван, Владимир, Али, Мария и никакого Аристарха. Курьеры приносили пакеты с продуктами и уходили. А о Баррисе ей напоминал лишь стаканчик карамельного латте, который он посоветовал ей в день их знакомства. Яся не переставала печь в надежде, что Аристарх все же появится. Но на шестой день не успевшие постоять в духовке кексы полетели в помойку. Это больше не имело смысла. Яси вдруг поняла, что Аристарх больше не придет. Ей стало грустно, но она была благодарна парню за эти дни. Он помог ей переключиться на что-то, кроме самобичевания. И на седьмой день Яси сделала заказ через другую службу доставки. Глава третья. «Хорошо, да, я буду дома». Собственный голос звучал отстраненно. Яси казалось, что она успела свыкнуться с тем, что они с Марком теперь не вместе. Но вот он позвонил и сообщил, что сегодня зайдет за вещами, которые забыл забрать. И девушка словно окаменела. Ее не бросило в жар, по коже не пробежало тысячи мурашек, сердце не застучало быстрее, не было даже тошноты. Одна сплошная пустота. Яси где-то слышала, что если ты не можешь заплакать, когда тебе очень плохо, это первый признак депрессии. Слез не было, хотя плакать хотелось. И ей было до жути паршиво. Яси включила на фоне отчаянных домохозяек и вернулась к работе, от которой ее отвлек звонок Марка. Рекламный макет нужно было отдать заказчику через три дня а работы было еще слишком много. И сейчас Яси была даже рада этому. Мысли о проекте вытесняли мысли о том, что сегодня впервые за три недели она снова увидит своего бывшего парня. Яся настолько погрузилась в работу, что вспомнила, что даже не позавтракала с утра только к трем часам дня. И то только потому, что игнорировать голод у нее уже не получалось. Живот громко заурчал в третий раз — и девушка потянулась за телефоном. Было бы хорошо выйти на улицу и прогуляться, а то Яся не вылезала из дома уже четвертый день. Но у нее не было на это ни времени, ни желания. Сырники с малиновым джемом и блинчики полетели в корзину доставки. В следующий раз Яся оторвалась от экрана только тогда, когда услышала звонок домофона. Девушка поставила ноутбук на спящий режим и пошла открывать дверь. Ее взгляд, как обычно, был прикован к полу, а рука сама потянулась за пакетом. Я сидела это сотни раз и уже даже не задумывалась. Дверь, пакет, чаевые. Хорошо, а где пакет? Вместо пакета ее взгляд уперся в огромные черные ботинки. Она же просила оставить заказ у двери. От ботинок яся заскользила вверх по графитовым спортивным штанам малиновые куртки и замерла, столкнувшись с голубыми глазами. «Привет», — прозвучал глубокий, ракочущий голос Ариса. «Ты?» — растерялась Яся. «Я», — усмехнулся парень. «Ты не приходил!» Яся тут же захотела себя ударить. Но вот она, можно сказать, сама только что призналась ему в том, что ей было это важно. Болел. Пришлось взять отгул. «Болел!» — уж слишком радостно воскликнула Яся, за что снова мысленно себя заругала. «То есть это, конечно, очень плохо, но...» «Но...» «Я подумала, что ты приходил из жалости, потому что я заплакала в тот вечер, а потом тебе это надоело». Яся все же решила признаться, что тогда, что сейчас, ей почему-то не хотелось ничего утаивать от Аристарха. «Ты не подумай!» «Это нормально. Я все прекрасно понимаю. Ты мне ничем не обязан. Наоборот, я очень благодарна тебе за ту неделю. Если бы не ты, я бы совсем расклеилась. Просто ты так резко пропал, и я расстроилась, что не успела поблагодарить тебя», — затараторила она. «Нет, я точно не делал ничего из жалости», — ответил ей на это Арис. «Тогда почему?» «Ну же, пожалуйста». «Ответь так, чтобы я потом не ревела в подушку», — мысленно взмолилась девушка. «Подумал, что тебе сейчас не помешает друг». Своим ответом Арис ее удивил. «Спасибо», — про себя благодарила его Яся. Это был лучший из всех возможных ответов. «Ты не заказала кофе», — подметил Аристарх. «Карамельный закончился, а другие там и правда не очень». «Если хочешь, могу приготовить». Неожиданно предложил парень. «Ты?» Яся чудом сдержалась, чтобы не тыкнуть в него пальцем. «Только не сейчас». Арис достал телефон и посмотрел на время. «Через два часа смена закончится, и могу прийти». И тут же поспешно добавил. «Если ты, конечно, хочешь». На телефон Аристарха пришло новое уведомление. «Заказ». Взглянув на экран, сообщил Арис. «Надо бежать. Ну так что насчет вечера?» Все внутри Яси кричало о том, чтобы она согласилась. Но девушка не понимала, правильно ли это. Какой-то незнакомый парень. А вдруг он что-то подсыплет ей в кофе? С другой стороны, не может же человек, приносивший ей ореховое печенье, быть маньяком. Да и глаза у него добрые, светлые. И улыбка. Даже не знаю. «Если что, я раньше работала баристой», — добавил Аристарх. «И вот как тут отказаться?» «Ну, хорошо», — все же согласилась Яся. «Тогда договорились», — улыбнулся парень, отступив к лестнице. «Ну, до вечера». «До вечера», — растерянно повторила за ним Яся и, спохватившись, крикнула вслед. Только у меня не в чем варить кофе. Я все принесу с собой. Эхом донеслось до нее с лестничного пролета. Яся закрыла дверь и прислонилась к ней лбом. С ее губ не сходила глупая улыбка. Девушка не понимала, что это было, и надеялась, что не пожалеет о своем решении. Глава четвертая. И почему же ты ушел из кофейни? — спросила Яси Ариса, хозяйничавшего на ее кухне. Так непривычно было видеть его без брендированной рабочей куртки и шапки в одних спортивных штанах и свободной футболке. «Мало платили», — ответил парень, попутно заливая воду в нижнюю часть кофеварки. На столе перед ним лежал розовый гейзер, итальянский, по словам Аристарха, серебристая металлическая ручная кофемолка, тубы с зерном, Сливки и бутылек с карамельным сиропом. Все это Арис принес с собой из дома. Почему бы просто не купить молотый? Яся покосилась на кофемолку, в которую парень пересыпал крупные темные зерна. Потому что после помола зерна можно использовать только 15 минут, объяснил Арис. Ого! Она всегда или покупала молотый, или молола сама сразу на месяц. Вообще. «Мне нравилось работать в кофейне». Арис закрыл кофемолку и, взявшись за ручку, начал молоть зерна. Яси с наслаждением вдыхала умопомрачительный кофейный аромат. С каждым оборотом руки Ариса напрягались. Ткань футболки обтягивала округлые мышцы, и Яси невольно начала заглядываться. «А минусы у этого парня есть?» — фыркнула про себя девушка. «Я бы и дальше там работал» но появилась возможность пройти часть аспирантуры в Италии. А для этого нужны бабки. И на кого ты учишься? Переводчик художественного текста с итальянского. А ты чем занимаешься? Арис кивнул на горящий экран ноутбука. Реклама и дизайн. В основном дизайн. Разрабатываю макеты, продумываю стратегию. Круто. Можешь работать из дома. Да, в этом есть плюсы. Согласилась с ним Яся. Не надо мерзнуть и тащиться на работу в 7 утра. Но минусы тоже имеются. Например, за последние пять дней ты первый живой человек, которого я вижу. А вид, надо сказать, был замечательный. Арис уже поставил гейзер на плиту и теперь сосредоточенно следил за уровнем нагревающейся воды. Теперь Яся могла беззастенчиво его рассматривать, не боясь быть пойманной. Она сразу подумала о том, что в семейном древе Аристарха наверняка нашлись бы греки. Об этом говорили квадратный подбородок и красивый мужественный нос с легкой горбинкой. А тело. Аристарх словно сошел со страниц одного из мифов древности: широкие плечи, узкие бедра, округлые сильные мышцы. Этакий московский гермес Только греческий доставлял послание богов аристарх курицу в соусе терияки и много осталось накопить спросила его яся нет но стажировку могут еще и не одобрить но ты в любом случае перестанешь работать в доставке мысль о том что арис окончательно перестанет приходить ей совершенно не нравилась не волнуйся я и без этой подработки могу приходить и готовить тебе кофе прочитал ее мысли парень Или обратно устроюсь в кофейню, и ты будешь приходить ко мне. Кстати, она не так далеко отсюда. Соседняя улица. Зачем это тебе? Вопрос, над ответом на который я гадала уже довольно долго, сорвался с ее губ. Аристарх перелил темно карамельную жидкость в кружке и добавил сверху вспененное капучинатором подогретое молоко. «Ты любишь кофе, но для тебя некому его приготовить». Парень повернулся к столу и поставил одну из кружек перед Ясей. А я люблю готовить кофе, но не люблю пить его в одиночестве. И так уж вышло. У меня сейчас тоже нет человека, для которого я мог бы это делать. Так что считай, это взаимовыгодная сделка. Яся понимала Аристарха. Она тоже любила печь для кого-то. Простонала Яся, как только кофе оказался у нее во рту. «Это божественно!» «Нет, правда, это было в десять раз вкуснее того, что выдавала кофемашина Марка». «Как у тебя это получилось?» «Рад, что тебе понравилось». Губы Ариса растянулись в широкой улыбке. «Знаешь, даже если бы ты все же оказался маньяком, если бы твой кофе был последним, что я попробовала в жизни, я бы не сильно протестовала», — сказала Яся и сделала еще один глоток. «Маньяком?» Брови Аристарха взмыли вверх. «Ну, знаешь, незнакомый парень в квартире, все дела». «То есть ты правда совсем меня не помнишь?» Неожиданный вопрос Аристарха поставил Ясю в тупик. Божественный кофе отошел на второй план. Яся поставила кружку и пристально вгляделась в черты лица Ариса. Что она упускала? Эм... Протянула девушка. Она знала только одного человека с таким именем. Не мог же? Мог. Как? Широко распахнув глаза, Яся наклонилась ближе, почти ложась на стол. Ты тот Аристарх? А был еще другой? усмехнулся Арис. Везет, потому что я за всю жизнь так и не встретил ни одного человека с таким именем. Я тебя совсем не узнала! Что ж, это неудивительно. Да, она знала лишь одного Аристарха, младшего брата ее одноклассника Платона. Он, кажется, пошел в школу на год позже, чем они. Они с братом совсем не были похожи. Платон — чернобровый, черноволосый и кореглазый. Он всегда был довольно большим и спортивным на фоне сверстников. Голубоглазый Аристарх же, напротив, не мог похвастаться ни своим ростом, ни телосложением. Он был щуплым, низкорослым и совсем ничем не выделялся. Я бы никогда не признала в нем нынешнего Ариса. Да и, если честно, прошло столько лет, и черты мальчика, над которым смеялись школьные задиры, почти исчезли из памяти. Осталось только имя и всего одно воспоминание. «А я тебя сразу узнал», — признался Аристарх. «Так ты поэтому...» Кажется, теперь Яси стала понимать. Она почти не помнила Аристарха, но хорошо помнила ту пересменку. Яся шла по коридору и увидела, как трое его одноклассников, громко смеясь, топтали еду, которую мальчик взял себе на обед из дома. Остальные ученики проходили мимо и лишь хихикали, со стороны наблюдая за травлей. Платон тоже стоял неподалеку, смотрел и не вмешивался, пока его брата пинали. Яся подбежала, оттолкнула одного из парней и начала угрожать хулиганам тем, что позовет учителей. Мальчишки ушли, но растоптанный ланч было уже не вернуть. Аристарх не плакал, но она точно помнила его покрасневшие веки. Ей стало так жалко мальчика-изгоя, но единственное, что она могла ему предложить, это половину шоколадки, купленной утром в школьной столовой. «Нет». Поджал губы Арис. «Не поэтому. Я просто был рад снова тебя увидеть». Когда они уже почти допили кофе, Яся потянулась за печеньем и случайно задела кружку Аристарха. Та упала на стол, и несколько кофейных капель угодили прямо на футболку парня. «Боже, прости, пожалуйста!» Яся чувствовала себя растяпой. «Ничего страшного, я застираю». Успокоил ее Арис и скрылся в ванной. Стоило только ему включить воду, как в коридоре раздался еще один звук. Кто-то проворачивал в дверном замке ключ. Внутри Яси все сжалось. В этот раз она почувствовала и ледяные мурашки, и жар, и учащенное сердцебиение. Она совсем забыла о том, что сегодня должен был прийти Марк. А тут она и Арис, и кофе. Марк прошел на кухню с уже весьма озадаченным видом. Должно быть, заметил в коридоре мужские ботинки и куртку. Его взгляд упал на стол, там, где стояли их с Арисом кружки. А когда он увидел гейзерную кофеварку, его густые брови сдвинулись к переносице. «Ты что, привела мужика?» — спросил он хмуро. Яся не знала, что ответить, и нужно ли ей оправдываться. Она, наверное, выглядела в глазах бывшего ветреной и легкодоступной. Не прошло и месяца, как они расстались. А у нее дома уже был другой мужчина. Но ведь они с Марком больше не были вместе. И Яси имела право делать, что захочет и с кем захочет. Но хотя это Марк поступил с Яси ужасно, уйдя к Марго, девушка не знала, куда себя деть. «Не думал, что ты такая». «Это такая?» Марк произнес таким тоном, словно Яси была или убийцей, или телефонным мошенником, грабившим доверчивых старушек. Яся вспыхнула. И это говорил ей он. Яся так долго восхищалась Марком, что теперь не понимала, как восхищение так быстро сменилось разочарованием. Тот, кого она считала принцем, оказался самым настоящим чудовищем, эгоистом и изменником. «Я тоже не думал, что она такая замечательная». Раздался голос за спиной Марка. Яся перевела взгляд и обомлела. Аристарх зашел в кухню почти обнаженным. Единственным, что скрывало его наготу, было завязанное на бедрах полотенце. По спортивному прессу стекали капли. Грудные мышцы при движении грациозно перекатывались. Яся еще никогда не видела вживую такого красивого мужского тела. Даже Марк, следивший за питанием, И проводивший большую часть жизни в спортзале не мог похвастаться такой фигурой. Аристарх был не просто большим, он был впечатляюще огромным. Такая красивая, сексуальная, огненная и совершенно ненасытная. Почти промурчал Аристарх, и, подойдя к Ясе, наклонился и поцеловал ее в макушку. Так нежно и правдоподобно! Это еще кто? Марк тоже был ошеломлен. Яся почувствовала, как Арис легонько сжал ее плечи. Он явно хотел, чтобы его представили. Аристарх Яси собственный голос показался каким-то излишне сиплым и чужим. Но Аристарху такого представления было недостаточно, и он снова сжал ее плечо. Мой парень! Пропищала Яся. В смысле, парень? Недоверчиво переспросил Марк. «В прямом. А вот ты что здесь забыл?» Тут же наехал на него Арис. И «Я пришел за вещами», — растерялся Марк. «Милая, где его вещи?» Тут же обратился к Яси Аристарх. «В шкафу. В сумке». Яси цеплялась за спасительные крючки, которые кидал ей Арис. «Ты слышал» обратился к Марку Аристарх и голой задницей уселся на стул напротив Яси, совершенно игнорируя ее закипающего от гнева и унижения бывшего. — Ты! Да вы! Да пошли вы! — раздувая ноздри, воскликнул Марк, швырнул на стол ключи и вылетел из кухни, а через пару минут и из квартиры. — Что это было? — спросила Яси у Ариса. Он все еще сидел перед ней в одном полотенце, и его влажная грудь красиво блестела под цветом люстры. Мне показалось, что я услышал крик о помощи, ответил Аристарх. Спасибо. Он уже трижды ее выручил. Пустяки. Отмахнулся Арис. Ладно, пойду-ка я оденусь. И улыбнулся, озорливо посмотрев на девушку. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я остался без одежды. Глава 5 проснувшись следующим утром, сидя на кровати, Яся огляделась по сторонам и вдруг поняла, что ей хочется все вокруг поменять. Она больше не могла смотреть на эти бежевые обои с волнистым узором, на картины с морским пейзажем, на серый ковер с мягким ворсом. Все напоминало ей о Марке и о его предательстве. Арис сразу ее поддержал. И не просто поддержал. А в свой редкий выходной отправился с ней на строительный рынок. До полудня они ходили по торговым рядам, выбирая все необходимое для обновления Ясиной квартиры. И, пообедав датскими хот-догами из ларька, забили такси коробками и отправились к Ясе на квартиру. Яси была довольна. Ей хотелось чего-то необычного и сочного, и она приобрела себе оливковые обои взамен бежевых, оранжево зелено красный арабский ковер и несколько ярких абстрактных постеров. Переодевшись в короткий топ и бесформенные серые шорты, Яся вышла из ванной. Арис уже снял свитер и теперь был в одних штанах и майке. Девушка снова подумала о том, что никогда не видела таких крепких красивых рук. Она до конца не могла поверить в то, что этот греческий бог — Прямо сейчас стоял в ее кухне и собирался клеить обои. Предлагаю подвинуть диван и начать с этой стены, предложил Аристарх, вырвав Ясю из мечтаний. Да, конечно, поспешно ответила девушка. Они отодвинули диван от стены и, застелив всю мебель клеенкой, приступили к работе. Яся впервые переклеивала обои, поэтому во всем прислушивалась к Арису. Сначала они специальным раствором размочили старые обои. Затем шпателем содрали их со стены. Пока одна стена сохла, они переключились на следующую. После сделали разметку и нанесли клей на новые обои. Не сосчитать, сколько раз за это время они случайно касались друг друга. И каждое такое касание отзывалось в ясе мурашками. Это немного пугало девушку. Когда Марк ушел от нее к Марго, Яси была уверена в том, что еще очень долго не подпустит к себе ни одного мужчину. Она была разочарована в отношениях. Но потом в ее жизнь стремительно ворвался Аристарх. Этот заботливый и чуткий здоровяк точно никак не входил в ее планы. Но рядом с Арисом ей было на удивление хорошо и спокойно. «Надо умыться. У тебя тут краска», — сказал Арис, Пальцем показывая себе на уголок губ. Что? Где? Они сидели посреди измазанной шпаклевкой гостиной и пили кофе, приготовленный Аристархом. Уставшие, но безумно довольные результатом. Яся счастливо улыбалась, оглядывая комнату. Аристарх поставил кружку и, наклонившись большим пальцем, стер шпаклевку с ее губ. Яся замерла, завороженно смотря на руку Ариса. Их глаза застыли на одном уровне, и время словно остановилось. Непонятно, кто из них потянулся первым. Важно лишь то, что через несколько секунд их губы слились в поцелуе, Таком нежном и в то же время страстном, что у Яси закружилась голова. И таком долгожданном, что Аристарх, только проснувшись на следующее утро в спальне Яси, вспомнил, что так и не допил свой кофе. Глава Шестая. Час назад состоялась комиссия. Преподавательский состав университета, где обучался Аристарх, должен был вынести окончательные списки тех, кто будет проходить стажировку в Италии. Яси еще не знала, попал ли в эти списки Аристарх, но уже второй час бегала по кухне в ожидании его прихода. Ей хотелось сделать для парня что-то особенное. Она запекла курицу с розмарином и яблоками, Приготовила несколько видов закусок, а на десерт сделала печенье с кокосовой стружкой, которое он очень любил. Яся размышляла так. «Если Аристарха взяли, это будет их первый праздничный ужин. Если ему отказали, искренний жест поддержки». Услышав дверной звонок, Яся кинулась в коридор. «Ну что?» — нетерпеливо спросила она, не успевшего даже зайти в квартиру Аристарха. «Ну, как сказать?» Тяжело вздохнул Арис, и внутри Яси все словно сжалось. «Я еду в Италию». «Поздравляю!» Яся радостно завизжала и бросилась ему на шею. Она искренне считала, что Аристарх, как никто другой, заслуживал этого. Он работал шесть дней в неделю. Сразу после института надевал рюкзак и ехал на склад, откуда до позднего вечера развозил по квартирам заказы. Яси казалось, что жить при таком графике просто невозможно. Но Аристарх жил. И самое удивительное, никогда не жаловался и не подавал вида, что ему тяжело. «Вкусно пахнет», — заметил Аристарх, и, пройдя на кухню, довольно резко остановился. «Ого!» «Нравится?» — забеспокоилась Яси. «Да», — глухо ответил парень, но затем добавил. «Никто для меня ничего подобного никогда не устраивал. Спасибо». Он притянул Ясю к себе и поцеловал. За ужином Аристарх рассказал, как проходила комиссия, что в этом году на стажировку было подано 12 заявлений, а мест было всего три, и что он совсем не ожидал, что его имя назовут первым. «Иначе и быть не могло», — ответила на это Яся. «Это было твое место». «Мне бы твою веру», — усмехнулся Арис и улыбнулся. Яси тоже улыбнулась. Она радовалась за Аристарха, но вместе с тем в душе испытывала легкую грусть. Одобренная стажировка означала, что совсем скоро Аристарх уедет. Они больше не будут вместе ходить по магазинам. Не будут пить кофе по вечерам. А в квартире окончательно исчезнет запах ванили и кардамона. Ведь Яси снова будет не для кого печь. «Почему-то мне кажется, что ты не очень-то рада». Прочитав на ее лице все мысли, спросил Аристарх и сам мгновенно посерьёзнел. «Конечно, я рада!» — замотала головой Яся. Но Аристарх-то видел. «Мы будем общаться каждый день. Я сразу куплю местную сим-карту и буду звонить тебе после учебы. Да и полгода пролетят очень быстро». «Знаю», — тихо согласилась с ним Яся. Она чувствовала себя конченной эгоисткой. Ей было стыдно за то, что своими эмоциями она портила такой чудесный момент. Так, Аристарх встал из-за стола и поманил девушку к себе: Иди сюда. Яся не понимала, чего от нее хотел Арис, но еще больше удивилась, когда он достал Гейзер и кофемолку. Смотри! Он развернул кофемолку с жерновами к ясе. Сюда засыпаешь зерна, вот до этой отметки. Помол для гейзерной я уже настроил. Но на всякий случай запомни, что для гейзера нужен средний помол. Мелкий затруднит прохождение воды. Это 12 щелчков. «Зачем ты мне это рассказываешь? Яся ничего не понимала». «Затем, что хочу, чтобы ты думала обо мне, а не грустила из-за невыпитого кофе. Я научу тебя его варить» и тебе не придется пить то гадкое подобие кофе из доставки, пока я буду в Италии». Научит. Яси не могла поверить в то, что услышала. Марк не позволял ей даже смотреть в сторону его кофемашины. Говорил, что она все равно сделает все не так, как надо. Поэтому в дни, когда он был в очередном походе, Яся довольствовалась чаем, боясь дотронуться до кофейного аппарата. Ведь если бы Марк понял, что в его отсутствии она что-то с ним делала, они бы точно поругались. А Аристарх решил оставить ей свой гейзер и кофемолку, пока будет в отъезде, и сам предложил научить ее всему тому, что умел. Глава седьмая На протяжении недели каждый раз, когда приходил Аристарх, они готовили кофе вместе. А в их последний вечер Яси захотелось его удивить, и когда Арис зашел в квартиру, он сразу почуял кофейный аромат. «Ты молодец», — похвалил ее Аристарх, сделав несколько глотков. «Это очень вкусно». В этот момент Яси подумала о том, что эти слова были для нее в сто раз значимее, чем любые признания в любви. Марк никогда ни за что ее не хвалил. Яся поехала провожать Ариса в аэропорт. Там они долго стояли в обнимку и целовались. Ей было очень тяжело отпускать Аристарха, но она старалась не показывать ему этого. Яся хотела, чтобы в момент исполнения своей мечты Арис был безоговорочно счастлив. Чтобы он не сомневался и не переживал за ее чувства, а уверенно шел навстречу тому, ради чего проделал такой долгий путь. Вернувшись домой, она все же дала волю чувствам. От осознания, что ни сегодня, ни завтра, ни даже через неделю она не сможет обнять Аристарха, было тяжело. Но Яся уже хорошо знала, что от тоски нет средства лучше, чем загрузить себя работой. Она просидела за ноутбуком весь день, а вечером ей написал Аристарх. Он сообщил, что уже заселился и сейчас собирается спуститься вниз и выпить кофе. Они проболтали около часа. Арис показал ей комнату, в которой будет жить ближайшие полгода, и вид из окна. Рассказал, что его соседом стал какой-то чудило из Питерского университета и что у них в коридоре сильно пахнет пиццей. Попрощавшись, Яси решила, что и ей не помешает чашечка кофе. Она выключила ноутбук, зажгла каминными спичками свечи и засыпала зерна в бункер как научил ее Аристарх. «Средний помол, залить воду до клапана, поставить на медленный огонь», — вслух повторяла девушка. Когда кофе начал вытекать из носика, она перелила его в кружку и добавила молока. Я села за стол. Вид пустой кухни больше не смущал ее. Образ Марка сменили воспоминания, в которых она с Аристархом стояла у плиты и варила кофе и в этих воспоминаниях не было грусти, только ощущение тепла и спокойствия. Хотя теперь Аристарх был далеко, она больше не чувствовала себя одинокой. И в этот момент Яся поняла, что имел в виду Аристарх. Она думала о нем, но не потому, что не могла попить кофе, потому что любила, а не потому, что не могла с чем-то справиться. И, сделав первый глоток, Яся счастливо засмеялась. Аристарх прав. Эти шесть месяцев пройдут быстро. И совсем скоро он к ней вернется. Но теперь она знала, что пока его нет, она точно не пропадет. Идеальный кофе для идеального свидания от Леры Деревянкиной. Ингредиенты. Эспрессо. 150 мл теплого молока. 30 граммов белого шоколада, взбитые сливки. Приготовление. Растопите белый шоколад на медленном огне. Пусть его аромат заполнит кухню и создаст романтическое настроение. Сварите насыщенный эспрессо и подогрейте молоко. На дно чашки вылейте растопленный шоколад. Затем аккуратно влейте кофе и молоко. Сверху украсьте взбитыми сливками, нежными и воздушными, словно первый поцелуй постскриптум. Оставьте немного сливок. Для самого сладкого момента вашего свидания.